Жизнь проходила весело и быстро. Наипалитам Отвеечи уже не охотились, предприемчивые родоначальницы все считали его безнравственным холостяком. И вдруг, в 1911 году в Воробьянино женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова.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 Анна III сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства. Ну, как твой скелетик? нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой и Политов Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего, и Политов Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом. Нет, честное слово, она ой очень милая, но до чего наивна. А тёща, Клавдиванна, Ты знаешь, она называет меня Эпполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно. С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво посидел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе «гуд морген» или «бонжур».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 Положение предводителей больших связей помогло ему в деле одоления соперника из Глазго, и полит Матвеевич подбил председатель земской управы на выпуск новых марок старгадского губернского земства, чего уже не было лет 10.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 Через 3 месяца и Палит Матвеевич получил от Энфилда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову. От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слёзы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфилду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: "Накося выкупи". После этого деловая связь с мистером Энфилдом навсегда прекратилась, и удывалевтворённая страсть и Полита Матвеевич к Марку значительно ослабела. К этому времени Воробьянинова стали звать Бонв Иваном. Донн да в самом деле любил хорошо пожить. Жил он к удивлению тёщи доходами от имения своей жены.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 Умершление известным охотником господином Шарабариным двухтысячного со времени основания клуба Волка. Столы были расставлены полумесяцам, в центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками, лежала шкура юбиляра, господин Шарабарин в коричневой визитке и котелке Клюнувший уже с утра и ослепленный магнием бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.